Николай Морозов. Эры жизни. Николай Александрович Морозов – писатель, ученый, революционер, внебрачный сын помещика и крепостной крестьянки. Детство провел в имении отца барок Ярославской губернии, учился в Московской классической гимназии, В 20 лет увлекся идеалами народничества, но из-за преследований уехал в Швейцарию, где стал членом первого интернационала. По возвращении в Россию оказался в тюрьме 1875-1878 годы, где занимался самообразованием. Во время второй эмиграции в Женеве издал брошюру «Террористическая борьба». В Лондоне встречался с Карлом Марксом, получил от него для перевода коммунистический манифест и другие труды. В 1881 году попытался вернуться на родину, но был арестован на границе и приговорен к пожизненному заключению. В Шлиссельбургской крепости Морозов провел четверть века создав 26 рукописных томов по астрономии, математике, истории, культуре, философии. Через несколько лет после освобождения опять угодил в тюрьму, правда, всего лишь на год, за издание стихотворного сборника «Звездные песни». После октябрьского переворота 1917 года Морозов, Основываясь на своих книгах «Откровение в грозе и буре» 1907 год и «Пророки» 1914 год, обнародовал семитомное исследование по истории религии «Христос». Это была смелая попытка применительно к данным астрономии пересмотреть всю историю звездной цивилизации. В жанре фантастики выступил единственный раз, опубликовал в 1910 году сборник «На границе неведомого. Научные полуфантазии». Годы жизни Николая Морозова, 1854-1946